Глава 14. Маруся принесла мне коричневое платье. Оно было весьма простеньким, но жутко неудобным. Я всё же не привыкла носить такие длинные юбки. Расправила его. Ткань слегка покалывала. Я покрутилась вокруг своей оси. Как в литое, сказала Маруся. Слушай, я только сейчас заметила. У тебя такой странный цвет глаз. Это ещё почему? удивилась я. Что странного в глубоком цвете? Я такой никогда не видела. Ответила она: "Ты, наверное, подкрашиваешь глаза. А чем?" Я густо покраснела от такого неловкого вопроса. Никогда не слышала, чтобы подкрашивали глаза, а не волосы. "Нет, это мой натуральный цвет. А, видимо, не зря тебя забрал его величество. Такого у нас нет ни у кого", продолжила она. "Или может ты и больна чем-то, а я тебя в замок тащу?" "Нет, я туда иду только чтобы как-то выжить", я пожала плечами. Раз госпожа Фиона выгнала меня из замка, Маруся кивнула и больше ни о чём не спрашивала, хотя они с Тодаром и так догадались, кто я. "Постой-те, а вы говорили, что король уже таскал таких, как я", сказала я. "Да", подтвердила Маруся. "А что с ними дальше было?" "Да кто знает. Вот он привёл в прошлый раз мужчину". Я же густо зарделась. "Ничего себе, король". И прежде чем моя фантазия разыгралась на полную, я вспомнила, что ведьма советовала Филонгу спать со мной для пушевого эффекта и чтобы разбудить мои силы проводника. И что с тем мужчиной? Да ничего. Он уехал, когда дракона господина Азура не удалось разбудить. Пожала плечами Маруся. А какую паузу и интриго она сделала прямо. Вот только в медвежьей лочуге король говорил, что что-то случалось с проводниками. Кошмар какой-то. Я расчесала пальцами волосы. Думала, что лучше бы найти расчёску, но Маруся меня убедила, что лучше идти не настолько красивой. Всё же там служанок берут не благодаря красоте, а судя по тому, как они выполняют свою работу. Логика в этом была, и я решила не спорить, но проблема была в цвете моих глаз. На это мне Маруся посоветовала просто держать голову опущенной вниз. Даже странно, как мои глаза ещё вчера не заметили. А потом она всё же предложила их перекрасить. Я на всякий случай спросила, как. Тогда Маруся коснулась моей головы. Тепло промчалось оттуда к моим глазам. И когда я вновь взглянула в зеркало, то видела, что цвет поменялся, стал карим. Обалдеть. Моя прабабушка ведьмой была, так что немного умею в маги, пояснила Маруся. "Ясно", кивнула я. "А людей в другие миры и не умеете отправлять?" "Что?" переспросила Маруся. "Да ничего", я махнула рукой, получив странный взгляд в свою сторону. "Это я пошутила. Просто так сложно быть проводником, хотя такой шанс был избежать". Ага, а потом таскаться по этому миру непонятно где. Ну уж нет. Действовать надо в своих интересах, а не надеяться на авось. Пусть даже моя интуиция подсказывает, что там не всё так легко и просто. И уж тем более опасно. Но я уже решила вступить и побороться за свою жизнь. Выбора другого нет. Пугало, конечно, что прошлого проводника просто увезли из замка. Только у меня выбора не было. Мы вместе с Марусей пришли в замок. Пока туда-сюда меня успели познакомить с несколькими служанками, те приветливо поздоровались со мной. А затем к нам спустился тот самый седовласый мужчина, который вчера короля подхватил на руки. Маруся сказала, что это дворянский. Я поздоровалась с ним, смотрела в его карие глаза, думала всё это время: узнает он меня или нет? Дворянский хмуро обвёл меня взглядом. Я же вернула ему улыбку, похлопала ресницами. Тот смотрел на меня надменным взглядом, что сильно напоминало взгляд Фелонга. Видимо, было у кого поучиться, у короля. И зачем нам ещё одна служанка? спросил дворецкий. У нас недавно две ушли, напомнила ему Маруся. Господин Вертин, прошу у вас помощницы нужны. Дворецкий вновь посмотрел на меня. Рекомендации, сказал он. Я повернула голову в сторону Маруси. Такого поворота событий никто не ожидал. «Так я её сестра, кузина», тут же сказала я и опустила руку на плечо Маруси. «Просто понимаете, пустота уничтожила мою деревню. Я написала письмо сестре, а та мне и говорит, мол, есть у неё местечко. И она может замолвить словечко. Прошу вас, возьмите меня». Господин Вертин вновь окинул меня взглядом. «Да, это моя кузина», – подхватила Маруся. «Очень хорошая девочка. Её рекомендации – это я». Дворецкий насупился, вновь посмотрел на меня, потом на Марусю. Ладно, пусть тогда пройдёт проверку. Яна, пригласи. Принц Азур переиграл с магией в зале для игр. Пусть приберёт там, сказал дворецкий. Я покосилась на Марусю, надеясь, что не всё там так плохо.